Глава 12. Я ехал медленно, но уверенно, примерно до полудня. Держался в стороне от магистрали, выбирая окольные дороги. Несмотря на то, что маршрут постоянно петлял, я уверенно продвигался на юг, испытывая при этом горячее чувство приязни к формуле Пи-Р-квадрат. Знакомо, не так ли? Да, конечно же. Площадь круга равна квадрату радиуса,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 Я предпочел бы узнать, как именно ты собираешься спрятать меня от полиции. И не потому, что я опасаюсь за свое будущее. Просто желаю узнать твой великолепный план во всех его мельчайших деталях». Похвала слона — это похвала. И я немного понежился в ее лучах, выковыривая из зубов мелкие хрящики. «Спасибо на добром слове. Ну что же, расскажу дальше. Хлебный фургон...»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 Об угоне уже заявили, но розыск вскоре прекратится, потому что фургон обнаружат утром неподалеку от гаража в Билвилле. Новые номера я счищу растворителем, спидометр подкручу назад. Так что самый последний тупицы поймет, что на машинке немножко покатались, да и бросили, вот и все. Кто свяжет временную пропажу фургона с происшествием в суде? Да никто. Он проглотил эту информацию вместе с остатками спамьяна и задумчиво облизал пальцы.